Как пастух женился. Абхазская сказка. Жил на свете пастух. Был он одинок, ещё не женат. У него было множество овец и коз. Он пас своё стадо в горах и долинах. Было у него вдоволь всего. Надоела парню одинокая жизнь. Захотел он жениться, но всё никак не мог выбрать время. Занят был своим стадом. Однажды навестил пастуха его хороший друг. Вот пастух и говорит ему: "Послушай, что мне делать? Я хочу жениться, но всё занят. Ты вот что сделай", сказал пастуху его друг. "Продай свой скот, но продавай не за деньги, а отдавай тем, кто в разговоре с тобой упомянет Бога". "Я так и сделаю", решил пастух. Однажды погнал он своё стадо на пастбище. В лесу к нему подъехал какой-то всадник. Добрый день. Пусть умножается твоё стадо, поздоровался он с пастухом. Добрый день, ответил пастух. Мне нужен холощённый козёл. Нет ли в твоём стаде такого, или ты, может быть, знаешь, у кого я могу купить? спросил всадник. Как же нет? У меня есть козёл для продажи, сказал пастух. Ха, ты меня выручил. Сколько мне за него тебе заплатить? Я за деньги не продаю, ответил пастух. Что ж ты хочешь за него? Чем мне с тобой за него расплатиться? спрашивает всадник. Козёл-то у меня есть, твердит пастух, но цены не называет. Всадник едет вслед за ним и настойчиво добивается: Сколько же стоит твой козёл? Не продашь ли? Скажи цену. Но пастух на всё это только и говорит: Продаю. Дело уже пришло к вечеру, а всадник всё не унимается. Наконец он не выдержал. Послушай, пастух, сказал он: "Расскажи мне ради бога правду. Продаёшь ты своего козла или нет?" "Ну вот, теперь уже сам выбери любого козла", сказал пастух. "И денег мне никаких не надо". Обрадованный всадник выбрал лучшего козла и увёл его. Дома он рассказал, как купил козла. И стали люди ездить к пастуху, но он всем говорил, что у него есть холощённые козлы для продажи, но цены, как и прежде, не называл. Доведённые до отчаяния люди начали умолять его: "Ради Бога, назови свою цену!" И как только они упоминали Бога, как тут же получали желаемое бесплатно. Так пастух раздал весь свой скот и был он весьма доволен тем, что развязал себе руки. Стал он готовиться в дорогу. Надел черкесскую бишмет, оседлал коня и отправился искать себе невесту. Долго ехал пастух, большой путь за собой оставил. Подъезжает он как-то к обширному кукурузному полю. Видит. Какой-то седой мужчина кукурузу полит. «Да делать тебе хорошее!» – поздоровался он с работающим человеком. «Да видеть тебе хорошее! Добро пожаловать!» – ответил тот. Пастух придержал коня и разговаривался с седым человеком. «Я одинок. Ищу себе невесту. Есть ли здесь поблизости хорошая девушка на примете?» Ой, да, в этом деле тебе поможет мой старший брат, ответил старик. Он работает вон на том краю поля. Спроси у него. А я ничего не знаю. Пастух пустил коня вскачь и подъехал к брату Седову. У этого голова и борода с одной стороны были чёрные, а с другой седые. Да делать тебе хорошее, поздоровался пастух. Да видеть тебе хорошее. Добро пожаловать, ответил полуседой. Откуда ты? По какому делу? Еду я издалека. А дело у меня такое: я хочу жениться. Нет ли поблизости хорошей девушки на примете? сказал пастух. О, дорогой мой, в этом деле тебе может помочь мой старший брат. Вон он, олит кукурузу в конце поля. А я ничем тебе помочь не могу, сказал полуседой. Подъехал пастух к работавшему в конце поля и видит перед собой молодого человека без единого седого волоска. Удивился юноше: "Что за чудо?" Самый младший брат весь седой, средний наполовину, а самый старший выглядит совсем молодым. "Да спорицу твоя работа?" поздоровался пастух с ним. "Да видеть тебе хорошее. Добро пожаловать", ответил тот. "По какому делу ты пришёл ко мне?" "А вот по какому", сказал пастух. "Ищу я себе невесту. Хай, приехал бы ты чуточку раньше и взял бы в жёны хорошую девушку, а сегодня она уже выходит замуж. У неё семеро братьев. В честь свадьбы сестры они затевают большой пир, сказал человек. Потом добавил: "Но ещё не поздно. Сделай вот что: поезжай на свадьбу и подними там шум. Скажи: "Гай! Кто же это посмел жениться на моей невесте?" Сначала тебя поднимут на смех, но потом спросят, в чём дело, почему она твоя. Тогда ты предложи принести две яблоневые ветки и скажи жениху: "Возьми любую ветку и воткни её в землю, а я воткну здесь же под навесом, где пируют люди". Если к утру на твоей ветке появятся яблоки, то невеста моя, а если на моей то моя. Спасибо за добрый совет, сказал пастух. Но вот что скажи мне, почему у самого младшего вашего брата волосы седые, у среднего полуседые, а ты выглядишь совсем молодым? Это я скажу тебе в другой раз. А сейчас торопись, поезжай туда, куда я тебе говорил, и делай так, как посоветовал. Когда ты будешь ехать обратно, тогда и получишь ответ на свой вопрос. Въехал пастух во двор, где гуляли свадьбу, и поднял шум. Кто это посмел жениться на моей невесте? Его начали отталкивать, над ним смеялись. "Откуда ты взялся?" говорили люди. "Какая же она твоя невеста? Братья выдают её замуж, открыты и справляют свадьбу своей сестры", сказали ему. "Нет, она моя", настаивал пастух. "Она судьбой мне предназначена". Видят люди дело не шуточное. Привели жениха. Тот, узнав, что на его невесту посягают, возмутился и стал толкать соперника. Пастух в свою очередь лезет в драку. "Она моя!" кричит. "Ты ограбил меня!" Люди с трудом разняли их. Пришли старцы, спрашивают: "В чём дело?" "Если не верите, что она моя?" говорит пастух. "Давайте испытаем. Принесите две яблоневые ветки. Пусть одну из них по своему выбору возьмёт жених и воткнёт в землю на одном конце навеса, а вторую воткну я на другом." На чьей ветке утром появятся плоды того и невеста. Старики посоветовались между собой и решили: пусть так и будет. Принесли две яблоневые ветки. Жених воткнул одну из них у одного конца навеса, пастух у другого. Целую ночь люди пировали за свадебным столом, утром смотрят: ветка жениха засохла, а на ветке пастуха красуются спелые красные яблоки. Невеста принадлежит этому юноше, сказали старики. Братья и девушки согласились с ними. Жених остался ни с чем. А что он мог сделать? Раз так, бери невесту, она твоя, сказал он. Так же я так сразу заберу её, ответил пастух. Надо соблюсти обычай. Пастух назначил срок, когда пришлёт за невестой, а сам уехал. Подъезжает он к старшему брату, опаловшему кукурузу, и рассказывает всё, что с ним произошло. А теперь объясни мне, почему твои младшие братья выглядят старше тебя, попросил он. Наш младший брат посидел из-за своей жены. У неё несносный характер, сказал человек. И родня у неё плохая. Бедный брат всё горюет и от того рано посидел. Средний брат наполовину сёт, потому что у него жена негодная, но её родня хорошая. А мне судьба дала хорошую жену, и родня у неё такая, Мы с ней живём в дружбе и согласии. Но вот почему я не посидел, как мои братья? А как мне узнать, хорошая ли женой будет моя невеста или нет? спросил пастух. Ты это узнаешь так, ответил человек, половший кукурузу. В назначенный срок, когда ты пошёлёшь за невестой, притящи на берег реки большое бревно, положи рядом бурдьюк, наполненный песком, и поставку с шин с дырявым дном. Пригони пару быков и запряги их От одного с одного конца бревна второго с другого и заставь их тянуть бревно. Сколько бы ты ни погонял их, бревно не сдвинется с места. Оставь их, возьми палку и начинай колотить по бурдьюку, а потом бери кувшин и беги к реке. Набери в него воды и поставь на место. Этим ты занимайся беспрестанно. Если твоя невеста поймёт, что всё это означает, тогда она будет тебе хорошей женой. Поблагодарил пастух человека за добрые советы и поехал домой. В назначенный срок собрал он своих родичей и на конях отправил за невестой, а сам тем временем приготовил бревно, бурдюк с песком, дырявый кувшин и палку. Пригнал быков и запряг их так, как ему было сказано, одного с одного конца, второго с другого, и стал погонять их. Сколько бы кинь не старались, не могли сдвинуть брёвна с места. Оставив их, пастух стал колотить палкой по бурдюку с песком. Потом побежал с дрявым кувшином к реке, но набранная вода, конечно, сейчас же вытекла. Люди окружили пастуха, удивляются. Пастух вроде с ума спятил. Смеются над ним, а он знай себе старается. Родичи жениха посовещались и решили: зачем за сумасшедшего хорошую девушку отдавать? Зачем губить её жизнь? Отправили они дружку к невесте с сообщением, что свадьба не состоится по тому, где, что жених с ума спятил. Заволновались невестыны родичи и поезжание. Как тут быть, не знаю. Услышала невеста тревожные голоса людей и потребовала узнать, в чём дело. Пришлось невесте рассказывать, что произошло с её женихом. Выслушала она и помчалась на коне в догонку за дружкой. Извините, говорит она, что не по обычаю поступаю, но ответьте мне, каков этот сумасшедший? Привязан ли он или на свободе? Нет, не привязан, и никто его не заставляет делать глупые вещи. сам делает. Покажите мне его, попросила Анна. Я хочу на него посмотреть. Её стали отговаривать: "Зачем тебе смотреть на сумасшедшего? Только расстроишься". Но невеста настояла на своём. Вот все подъехали к пастуху, а тот, зная себе ещё больше старается: то быков без толку погоняет, то бурдюк с песком лупит, то дырявым кувшином воду из реки набирает. Даже вспотел от усердия. Остановись на минутку и послушай меня, обратилась невеста к жениху. Тот остановился. Все присутствующие ждали, что скажет невеста. И вот что она сказала: "Я объясню значение твоих дел. То, что ты запряг быков в разные стороны и заставил их бесплодно трудиться, означает, что если муж и жена не будут дружны и согласны, если они, подобно этим быкам, будут тянуть каждый в свою сторону, то не получится у них хорошей жизни, а будут только мучения". Это ты правильно поняла, сказал пастух. То, что ты наполнил бурдюк песком и колотишь его палкой, означает, что жену нельзя воспитывать побоями, продолжала невеста. И это ты правильно разгадала, ответил пастух. А твой дырявый кувшин напоминает человека, который пропускает мимо ушей то, что ему говорят умные люди. Правильно и это, обрадовался пастух. Теперь я могу сыграть свадьбу. Он оставил быков, бурдюк и кувшины и отошёл в сторону. Ведь он жених, а тут присутствуют старшие и другие поезжане. Надо соблюдать обычай. Свадебный поезд отправился дальше с песнями, со стрельбой. Поезжане и дружки были рады, что всё так хорошо разрешилось. Привели невесту домой, сыграли свадьбу, ели, пили, веселились. И я вчера был на той свадьбе. Хотели было дружки жениха меня напоить, да куда им тягаться со мной? Я сел на коня и приехал к вам, чтобы рассказать о том, как пастух женился. У меня после его свадьбы голова не болит. Дай бог, чтобы и у вас не болело.